6.30 Крейк и Софи наконец нашли сарай. Они простояли несколько минут у задней двери, не решаясь войти, затем поняли, что замерзнут насмерть, если будут так тут стоять. Набравшись храбрости, они пересекли задний двор, нагнув голову, моля Бога, чтобы никто не посмотрел в кухонные окна. На двадцать шагов отделявших один край двора от другого, пока они шли по глубокому снегу, казалось, потребовалось бесконечно много времени. Затем Крейг и Софи пошли вдоль передней стены сарая, продолжая оставаться на виду у тех, кто был на кухне. Крейг не смел даже взглянуть в том направлении, слишком боялся увидеть то, что там происходит. Наконец они подошли к двери сарая, и Крейг быстро оглянулся. В темноте дома не было видно, лишь светились окна. Падавший снег не позволял ничего толком разглядеть. Крейг видел лишь смутные очертания фигур, двигавшихся на кухне. Не было заметно, чтобы кто-то из них посмотрел ненароком в окно. Крейг открыл большую дверь Они вошли внутрь, и он, благодаря Богу, закрыл ее. Теплый воздух овеял их. Крейга трясло, а у Софи зубы стучали, как кастаньеты. Она сбросила с себя покрытый снегом анорак и села на один из больших, какие бывают в больницах, радиаторов. Крейгу хотелось бы минуту погреться, но времени на это не было надо было срочно вызывать помощь. Помещение слабо освещал ночник, стоявший рядом с раскладушкой, на которой лежал Том. Крейг внимательно посмотрел на мальчика, не зная, будить его или нет. Том, казалось, пришел в себя после того, как Софи дала ему водки и мирно спал в своей пижаме с Человеком-пауком. Взгляд Крейга упал на что-то, лежавшее возле подушки на полу. Это была фотография. Крейг поднял ее и поднес к свету. Снимок, по-видимому, был сделан на дне рождения его матери. И на нем были Том и Софи, обхватившие его за плечи. Крейг улыбнулся про себя. — Я, значит, не единственный, кого она сегодня пленила, — подумал он. Ничего не говоря Софи, — Крейг положил фотографию на место. «Не стоило будить Тома», — решил он. «Мальчик все равно ничем не сможет помочь. Лишь испугается. Пусть лучше спит». Крейг быстро поднялся по лестнице, которая вела в спальню на чердак. На одной из узких кроватей он заметил груду одеял, а под ними свою сестру Каролину. Она крепко спала. Ей лучше спать, как и Тому. Если она проснется и узнает, что происходит, у нее будет истерика. Так что Крейг постарается не разбудить ее. Вторая кровать была пуста. На полу рядом с ней Крейг увидел очертания открытого чемодана. Софи сказала, что швырнула в него телефон поверх белья. Нагнувшись, он услышал совсем рядом... Тихое шуршание и писк чего-то живого, и от неожиданности буркнул ругательство, чувствуя, как колотится сердце в груди, а потом понял, что это чертовы крысы-каролины шевелятся в клетке. Он отодвинул клетку и начал рыться в чемодане Софи. Вслепую он перебирал содержимое чемодана. Сверху стояла пластиковая сумка для покупок, в которой лежал завернутый в подарочную бумагу пакет. В остальном это были главным образом аккуратно сложенные платья. «Кто-то помог Софии упаковаться», — подумал он, — «так как не считал ее аккуратной». На минуту его внимание отвлек шелковый бюстгальтер, но тут же его рука нащупала продолговатый мобильник. Он открыл крышку, но света не появилось, а он не мог найти кнопку «включить-выключить». Держа в руке телефон, он быстро спустился по лестнице. У книжной полки была лампа. Он включил ее и поднес телефон к свету. Нашел нужную кнопку и нажал на нее, но ничего не произошло. Крейг готов был закричать от досады. «Я не могу заставить эту чертову штуку работать!» — прошептал он. София, продолжавшая сидеть на батарее, протянула руку, и Крейг передал ей телефон. Она нажала на ту же кнопку, насупилась, нажала снова, затем принялась в нее тыкать. Наконец она произнесла «Батарейка села». «Ах, черт!» «Где зарядное устройство?» «Я не знаю». «У тебя в чемодане?» «Не думаю». Крейг стал терять терпение. «Ну как же ты можешь не знать, где у тебя зарядное устройство?» София ответила тоненьким голоском. «По-моему, я оставила его дома». «Господи Иисусе!» Крейг с трудом сдержался. Ему хотелось сказать, что она полная идиотка, но ведь этим делу не поможешь. Какое-то время он молчал. Ему вспомнилось, как он целовал ее, и злость на нее прошла. Ярость исчезла, и он обнял ее. «Ладно», — сказал он, — «неважно». Она положила голову ему на грудь. «Извини». «Давай подумаем о чем-нибудь еще. В доме должны же быть телефоны или зарядные устройства, которые мы могли бы воспользоваться». Он покачал головой. «У нас с Каролиной нет мобильников. Мама не позволяет нам их иметь. Сама не ходит в туалет без мобильника, а нам говорит, что он нам не нужен». «У Тома мобильника нет». «Миранда считает, что он для этого слишком мал». «Вот черт! Стой!» «Она отодвинулась от него. Разве нет мобильника в машине твоего деда?» Крейг щелкнул пальцами. «В Феррари! Точно!» «И я оставил в машине ключи. Нам надо только добраться до гаража, и мы сможем позвонить в полицию». Ты хочешь сказать, что нам снова придется выйти на улицу? Ты можешь остаться здесь. Нет, я лучше пойду. Ты же будешь не одна, тут Каролина и Том. Я хочу быть с тобой. Крейг постарался не показать, как ему это понравилось. В таком случае надевай снова куртку. Софи слезла с батареи. Крейг поднял ее куртку с пола и помог ей одеться. Она посмотрела вверх на него, и он постарался ободряюще ей улыбнуться. — Готова? К ней более-менее вернулось ее обычное настроение. — Да. — А что может с нами случиться? — Нас могут убить только и всего. Пошли. Они вышли во двор. Было по-прежнему темно и шел сильный снег. Снежинки кололи иголками, они летели тучими бабочек. Крейг снова бросил взволнованный взгляд через двор в направлении дома, но, как и раньше, ничего не увидел, а это значило, что незнакомцы, находящиеся на кухне, тоже не увидят его. Он взял Софи за руку, ориентируясь по фонарям на дворе, Крейг повел Софи к дальнему от дома концу сарая, а потом пересек двор гаражу. Боковая дверь была, как всегда, не заперта. Внутри было так же холодно, как и на дворе. Окон в гараже не было, поэтому Крейг рискнул включить свет. Феррари дедушки стоял там, где его поставил Крейг, у стены, чтобы скрыть вмятину. В памяти вспыхнули чувства стыда и страх, которые овладели им двенадцать часов назад, когда он врезался в дерево. Сейчас ему казалось странным, что он настолько встревожился и испугался из-за такого пустяка, как вмятина на машине. Он вспомнил, как ему хотелось произвести впечатление на Софи и понравиться ей. Это было совсем недавно, оказалось, происходило в далеком прошлом. В гараже стоял и Ford Mondeo Люка, а Toyota Land Cruiserа не было. По видимому, Люк взял ее вчера вечером. Крейг подошел к Ferrari и нажал на ручку. Дверца не открывалась. Он снова попытался открыть ее, но она была заперта. А чёрт! Волнение произнес он. В чем дело? спросила Софи. — Машина заперта. «Ой, нет!» Крейг заглянул внутрь. И ключи исчезли. «Как же это могло случиться?» Крейг от досады ударил кулаком по крыше машины. «Должно быть, Люк вчера, прежде чем уехать, заметил, что машина не заперта. Он, наверное, вынул ключи из зажигания, запер машину и отнес ключи назад в дом». «А как обстоит дело с другой машиной?» Крейг открыл дверцу Форда и заглянул внутрь. «Здесь телефона нет». «А мы не можем добыть ключи от Феррари?» Крейг состроил гримасу. «Возможно». «Где их хранят?» «В шкафу для ключей на стенке коридорчика, где стоят сапоги». «За кухней?» Крей кивнул с мрачным видом. Примерно в двух ярдах от этих людей с пистолетами.